Глава четвёртая. Прохожу молчанием все мелочные неприятные обстоятельства, предшествовавшие моему плену. 2 года жизни потерянной не по моей, а по чужой вине, дают мне, кажется, право говорить. Но к чему поднимать старое? Допускаю, что я испытал на себе только обыкновенный порядок вещей. Когда я в первый раз брался проехать в горы около Черного моря, нашлись люди усердно доказывавшие положительную невозможность подобного дела и заочно обвинявшие меня в самохвалстве и в безрассудной самонадеянности. Когда я исполнил дело, тогда те же самые люди стали находить, что оно не заключало в себе ни труда, ни опасности и что я сделал бы гораздо более. Проехал бы гораздо дальше, если бы послушал их совета, а не упрямился делать все по-своему. Поручение осмотреть в 1836 году остальную часть морского берега от реки Сочи на север до Геленджика возлагалось на меня уже не местным начальством, а по воле государя, обратившего на меня свое монаршее внимание. Это обстоятельство задело за живую струну самолюбия некоторых кавказских деятелей. Нельзя же было представить мне одному всю честь предприятия, дававшего удобный случай выслужиться и перед глазами государя выказать свою опытность и умение. Барон Розанов опутали неосновательным изложением обстоятельств и происками, против которых сознавая деятельность моих предположений, Напрасно восставали генерал Вальховский и обер-квартирмейстер барон Ховен. Вместе с Карамурзиным, когда он ещё гостил в Тфлисе, я составил план нового путешествия, в котором он хотя и не мог быть моим проводником, но должен был принять косвенное участие, склонив своего приятеля Джимбулата Айтэки, кимергоевского владельца, способствовать моему намерению. Удача, которую я имел в моих предыдущих путешествиях, давала мне право считать мои соображения несовершенно ошибочными и надеяться, что они не будут отвергнуты. Вышло иначе. В ответ на мои соображения мне было поручено в самых лестных выражениях для исполнения воли государя предпринять путешествие к черкесскому берегу, если я сохранил прежнее чувство самоотвержения. И вообще считаю его возможным с проводниками по непосредственному выбору генерала, которого опытность, знание обстоятельств, характера горцев и огромное на них влияние совершенно ручаются за мою безопасность и за успех предприятия. При этом мне было предложено также во всём, касающемся до моего путешествия, следовать советом и наставлениям этого генерала. Громкая слава, которую он пользовался в то время на Кавказе, не допускала с моей стороны никакого возражения против приписываемых ему способов, должноствовавших доставить мне ту материальную и нравственную помощь, без которой удача в моём предприятии делалась весьма ненадежную. Положение, в которое меня поставили, не позволяло мне отказаться от путешествия, хотя я ясно понимал, что оно не может иметь полной удачи. В случае отказа я давал повод думать, что предпринимал мои первые путешествия, не понимая всей опасности их, но познакомившись с нею, испугался или что я жертвую пользой, которую в состоянии принести чувству оскорблённого самолюбия, потому что меня поставили в зависимость от другого. Моё молодое честолюбие не позволяло мне оставить на себе и тени подобного подозрения. Барон Ховен, если он жив, наверное, помнит, с каким предчувствием я решился тогда ехать. О том, что я попадусь в плен, мне не приходило в голову. Скорее всего, я мог ожидать, что черкесы меня убьют. В мае я выехал из Тифлиса на кавказские минеральные воды. И по указанию генерала провёл на них всё лето. Мне надо было прежде всего отрастить бороду, без которой я не смел показаться в горах. В конце августа я переехал по его требованию в прочный окоп и занял в крепости ту же комнату, в которой жил год тому назад. Вскоре после того генерал представил мне будущих проводников кабардинских обреков, князя Аслан-Гирея Хамурзина, Хаджи-Джансиида и Аслан-бека Тамбиева. Тембулат Карамурзина генерал отстранил от этого дела и не советовал мне даже с ним видеться, чтобы не подать повода обвинить меня в несоблюдении его советов, если дело не удастся. Я должен был подчинить себя в этом случае его воле. Условия, на которых кабардинцы принимали на себя обязанность провести меня в горах, до да меня не касались. Они были заключены с генералом, рочавшимся за верность проводников, а мне следовало только объяснить им, куда я желал ехать. Первое свидание с ними произвело на меня, насколько я помню, не весьма благоприятное впечатление. Аслан Гере меня тотчас оттолкнул сквозь его тихий и медленный разговор, сквозь полузакрытые глаза и сдержанные движения проглядывала кошачья натура тигра. прячущего когти. Тамбиев, человек из Палинского роста, с незлобным, но глупым лицом, молчал упорно. Я заметил в нём бессознательную покорность воле Аслан-Герея. Один Хаджи-Джансиид, действительно замечательный человек по своему уму и по храбрости, имел в себе нечто располагающее в его пользу. одетый в кольчугу с луком и со стрелами, которые в то время употреблялись ещё некоторыми черкесами, имевшими привычку драться с неприятелем в близи, он мог служить типом азиатского воина средних веков, каких удавалось встречать крестоносцам. Хаджи Джинсит говорил за своих товарищей смело и ловко и ни разу не проговорился, сколько мои вопросы ни были сбивчивы. казалось, они были откровенны в своих намерениях, и мне оставалось только довериться им, как я доверился Карамурзину, но к этому я не мог себя приневолить. В самом Хаджи Джансиеде были вещи, которые мне не нравились. В разговоре он избегал смотреть мне прямо в глаза, что вовсе не соответствовало его смелой натуре. Все трое жили у ободзехов, и подобно Карамурзину объявили готовность покориться и перейти на Уруб, если им возвратят их крестьян, захваченных русскими, когда они сделались обреками. Генерал сперва безусловно согласился на их предложение, и они стали уже заготовлять на Урубе сено для своих стад. Потом он объявил им, что они должны заслужить милость, которой домогаются, проведя меня прежде к берегу Чёрного моря. Об этом я ничего не знал, но по некоторым признакам не хотел им вполне доверяться. Генерал, которому я высказал мои сомнения, стал меня уверять в противном, клялся, что он готов сам с ними ехать куда угодно, и хотя не успел успокоить меня положительно, но своей уверенностью принудил меня отправиться с ними в дорогу. Во второе свидание с ними были определены подробности нашего путешествия. Хаджи Дженсит не находил препятствий ехать со мною через землю Абадехов, к устью реки Шахе и подняться потом по берегу моря до самого Геленджика, будто бы отыскивая турецкое судно для путешествия в Мекку. Из прочного окопа я должен был переехать в знакомое мне с прошедшего года Чанлыкское укрепление, куда Хаджи Дженсит обещал за мною заехать. Мамат Кирейлов согласился сопутствовать мне в должности переводчика. Имея между ободехами много неприятелей, он должен был скрываться от них в равной мере со мною. 30 августа Мамат Кирей и я переехали без конвоя с Кубани на Чинлык, несмотря на опасность подобного путешествия. Нам было дороже всего оставить незаметным образом русскую границу. В Вознесенском укреплении мы прождали двое суток. И потом вместе с заехавшими за нами тамбиевым и хаджи дженсиидом отправились к Абадзехам. Сев на лошадей в 10 часов утра, мы проехали, не оставляя седла весь день и всю ночь, для того, чтобы до рассвета поспеть в дом дженсиида, лежавший за Сагуашу на речке Винтухве, для того, чтобы не встретить абадзехов, карауливших свою границу со стороны Лаббы. Мы поехали не прямой дорогой, а описали огромную дугу, поднявшись сначала к Махашевским аулам. В четвертом часу утра мы были на месте, сделав в восемнадцать часов не менее ста шестидесяти верст. Последние два или три часа мы скакали во весь опор, причем были принуждены силой удерживать лошадей, рвавшихся одна перед другой, несмотря на целый день езды без корма. Подобную силу и неутомимость можно найти только у добрых черкесских лошадей. На месте их выводили как следует: выдержали несколько часов без корма, и через 5 расс суток они шли под нами также бодро, как будто никогда не делали подобного перехода. Дом хаджи Джансиида стоял в лесу, недалеко от маленького абд-Дихского аула. Отличаясь от всех соседних построек своей прочностью и красивым видом. Семейные помещения, амбары, конюшни и одна кунахская для близких друзей были обнесены высоким частоколом, вмещавшим ещё несколько красивых раскидистых деревьев, покрывавших весь двор густой тенью. Всё, что я видел в доме у Джансийда, доказывало, что он далеко опередил своих соотечественников в умении пользоваться удобствами жизни. Собранье богатого оружия, множество отличных лошадей, значительные стада баранов и рогатого скота, до да около 30 крепостных семейств ставили его у ободъекхов наряду с самых зажиточных людей. Хаджи Джансид ушёл из Кабарды с одной лошадью и ружьём за плечами. И добыл всё, что имел, собственными трудами, разумеется, не плугом и не топором, а с шашкой в руках. Он был низatного происхождения и не принадлежал, как тамбиев, к числу первостепенных кабардинских уздений. Но в совете и в бою он брал нередко верх над лучшими князьями, и горцы поручали ему обыкновенно начальство над своими военными сборищами в самых затруднительных случаях. Не было набега на линию Не было схватки с русскими войсками, в которых бы он не участвовал. 70 лет, весь покрытый ранами, он не знал усталости, скакал на выстрелы, где бы они ни послышались, и в деле всегда впереди, увлекал своим примером самых робких. В это время на линии каждому ребёнку были известны имена братьев Карамурзиных, Аслангерея и Джинсиида, отнимавших сон и покой у взрослых казаков. Два раза он ходил в Мекку и каждый раз на пути говорил с Мегмет Алием и с Ибрагим Пашою, о которых любил вспоминать, отдавая полную справедливость их уму и делам, но нисколько не преувеличивая их силы, от которой не ожидал никакого прокота для горцев. Джинсиит нисколько не сомневался в том, что русские со временем возьмут верх над горцами. Но считал это время достаточно отдалённым для того, чтобы самому умереть, не подчиняясь их воле. Дрался он против нас, потому что был мусульманин, потому что ставил выше всего независимость, и потому что война сделалась для него непреодолимой привычкой. Он говорил мне в то время, что готов покориться русским из-за одной дружбы с Каслангиреем. которому генерал отказывал в возврате крестьян его, если он, передаваясь на нашу сторону, не увлечет за собой своего неразлучного товарища Джинсида. При этом случае он мне рассказал происшествие, заставившее ослан Гирея бежать к бадеям. Характеризуя быт кавказских горцев и находясь в тесной связи с моим пленом и освобождением, этот рассказ должен получить место в моем повествовании. В 1821 году, когда Алексей Петрович Ермолов одним решительным делом сломил сопротивление кабарды, и большинство князей и дворян бежали за Кубань, уклоняясь от русского владычества, Аслан Гирею было от роду только 12 лет. Он уже дрался с русскими возле своего отца и обращал на себя внимание кабардинцев своей редкой смелостью. Вислан Хамурзин, его отец, также покинул Кабарду. 3 года скитался в горах, а потом стал просить пощады. Ермолов, зная, что главный корень буйной непокорности существует не в народе, а в дворянском сословии, взял за правило не допускать обратно в Кабарду беглых князей, а селить их на Урупе, когда они покорялись. Тут был во дворен и Беслан Хамурзин, с возвратом ему в виде особой милости всего имущества и крестьян, захваченных у него в Кабардее русскими войсками. Весьма верный политический расчёт побудил Ермолова сделать это исключение для Беслана, которого вес между беглыми Кабардинцами был так велик, что с примирением его можно было надеяться все они явятся с повинной головой. В течение года собралось около него на Урупе не менее 5000 кабардинцев, готовых повиноваться русской власти. Им было позволено учредить у себя народное управление, в главе которого они сами поставили князя Беслана, выбрав и его валием. На Урупе поселился также родной брат Беслана, имевший сына по имени Адельгерей. Между ним и его двоюродным братом Аслангерием существовало с детства соперничество, нередко доводившее их до ссоры. Аслангерий был умён, пользовался отличной военной славой, но в то же время слыл в народе злым и мстительным хитрецом. Аделгерий, имея менее ума, но лучший нрав, затмевал совершенно своего родственника действительной редкой красотой. Первого из них все боялись, Второй пользовался общей любовью. Около того времени появилась на лабез знаменитая красавица Гуаша Фудзя, белая княгиня, сестра Беслиневского князя Айтеки Канукова. У черкесов не скрывают девушек. Они не носят покрывала, бывают в мужских обществах, пляшут с молодыми людьми и ходят свободно по гостям. Поэтому каждый мог её видеть и увидевший расславить её красоту. Многочисленная толпа поклонников окружала Гуашу Фуджу, и самые знатные князья домогались её руки. Но Кануков медлил выдавать её замуж. Во-первых, потому что у черкесов, несмотря на калым, платимый за жену по мусульманскому обычаю, редко выдают девушку против воли. Она же выбора ещё не сделала. А во-вторых, не являлся ещё человек равный ей по древности рода. Надо заметить, что Адыги в этом случае чрезвычайно разборчивы и так далеко заходят в своих понятиях о чистоте происхождения, что княжеское звание сохраняет только сын от брака князя на княжне, а сын, произшедший от князя и дворянки, получает название незаконного тума. Оба Хамурзина, Адел Герей и Аслан Герей начали домагаться расположения Гуаши Фуджи. И отец их почти в одно время стал сватать ее за своих сыновей. Гуаше Фудже нравился Адель Герей, бывший в то же время другом ее брата. Но так как Беслан был богат, пользовался значением у русских и сильным влиянием на черкесов, да и сын его никогда не прощал обиды, что всем было известно, то казалось опасным навлечь на себя их вражду явным отказом. Не зная, как лучше решить это дело, не доводя до несчастья сестру и не оскорбляя самолюбия Аслан-Гирея, Кануков обещал ему сестру условно, если она будет согласна. А Адел-Гирею допустил увести её будто бы силой, в чём приняли участие все кабардинцы, не любившие Аслан-Гирея. У черкесов обычай увозить невесту силой или обманом, когда родители не соглашаются выдать её добровольно, чрезвычайно распространён. Сутки, проведённые с девушкой в доме похитителя, делают её законную его женой. Тогда никто не вправе отнять её у него, и дело кончается в этом случае третейским судом, назначающим калым, который следует заплатить семейству. Можно себе вообразить бешенство Ослан Гирея, когда он узнал о похищении Гуаши Фуджи, которая уже была для него потеряна. Но зато он поклялся, что Адель Гирей недолго будет пользоваться своим счастьем. Преследуя везде Адель Гирея, скрывавшегося с молодой женой, пока друзья обоих братьев старались по чиркесскому обыкновению примирить их посредством шариата, он отыскал его, напал и ранил выстрелом из ружья. Адельгерий, обороняясь, ранил в свою очередь Аслангерия. Кабардинцы, случившиеся при этом, разняли их, прежде чем дело дошло до убийства. Аслангерий не хотел слышать о примирении и принялся после того мстить всем приверженцам Адельгерия, помогавшим ему похитить Гуашу Фуджу. От этого образовались на Урупе две неприятельские партии, между которыми грабежи и убийства сделались повседневными происшествиями, непомерно умножившимися после смерти Валиа Беслана Хамурзина, который при жизни своей служил ещё некоторой преградой мстительности Аслангерия. Чтобы избавиться от вечной тревоги, в которой он находился, будучи в соседстве своего двоюродного брата, Адель Гере бежал с женой из-за Кубани к чеченцам, затерег. У черкесов поединок неизвестен. По их понятиям глупо и смешно, получив оскорбление, дать еще обидчику возможность убить себя по установленным правилам. Обиженный явно и тайно убивает своего противника, как позволяет случай и обстоятельства. При этом соблюдаются следующие правила, которыми никто не смеет пренебрегать под опасением неотразимого стыда. Если обидчик случайно встретит обиженного, то он не должен первый нападать, а вправе только обороняться. В поле он обязан уступать ему дорогу, в доме у постороннего должен тотчас уходить, когда вошёл обиженный. Нет обмана, нет вероломства, которых бы стал гнушаться черкес. Когда дело идёт об оплате за кровь отца, брата, сына или за честь жены, в этих случаях нет ни суда, ни платы, могущих унять в нём жажду крови. Одна смерть врага даёт покой его душе. А злобленный бегством отдел Гирей в Чечню Аслан Гирей убил его отца, своего родного дядю. И опасаясь взыскания за этот поступок со стороны русского начальства, бежал со своими приверженцами к Абадзехам. Остальные кабардинские поселенцы, выждавшие только удобного случая освободиться от русского надзора, последовали его примеру и разбежались во все стороны. Благодаря гуашеву дже Уруп опустел, и за Кубанью появилось несколько тысяч самых неугомонных обреков. тревоживших день и ночь наши пределы. В 1834 году генерал был назначен начальником Кубанской кордонной линии. Смелыми и удачными набегами на неприятельские аулы он успел нанести такой страх на их жителей, что они почти перестали тревожить линию, находясь в вечном опасении за свои семейства и за своё собственное имущество. Лучшие обреки-вожаки были перебиты в стычках с нашими войсками. Многие из них покорились. Некоторые, и это были самые опасные, с упорством продолжали своё кровавое ремесло. Между последними отличались ловкостью и необыкновенным счастьем Хаджи Джансиит и два князя, Аслан Гирей и Магомед Атажукин. За каждый набег они платили генералу равно удачным нападением на нашу границу. Наконец, казалось, счастье хотело увенчать полным успехом старания генерала водворить полное спокойствие на линии. Магомет атажукин, тяжело раненый в правую руку, лишился возможности владеть оружием и поехал в Турцию лечить рану. А джансид и Аслан Герей объявили готовность положить оружие на условиях, о которых я уже говорил. Таким образом, Аслан-Гирей, потерявший крестьян и всё имущество, захваченные русскими, когда он бежал в горы по поводу происшествий, возбуждённых похищением гуаши Фудзи, должен был через меня получить их обратно. 5 дней прожил я с Мамат-Киреем у Хаджи-Джансеида, ожидая Аслан-Гирея, разъезжавшего по каким-то неизвестным мне делам. ловкий и внимательный хозяин мой в продолжение этого времени успел дать моим мыслям совершенно другое направление, внушив мне полное доверие к себе и своим товарищам. Я стал положительно думать, что жизнь в земле об одехов, от которых они как чужие находились иногда в довольно неприятной зависимости, им надоело, и они поэтому предпочитают покориться русским. и на первых порах оказать правительству услугу, могущую поставить их в хорошее положение. Весьма естественно, что предполагаемое путешествие было главным предметом наших разговоров. В один из этих разговоров Джинсиит спросил меня, что я думаю делать, если по несчастью черкесы меня узнают и захотят схватить. Находя его вопрос весьма естественным в нашем положении, я отвечал ему, ничего не подозревая, что я не намерен сдаваться и стану защищаться, пока не убьют. Что я убеждён, и они поступят таким же образом и перед отъездом дадут мне в том присягу, как сделали в прошлом году Карамурзин и его товарищи. Хаджи отвечал, что он оправдывает моё намерение и полагает, что все согласятся дать мне желаемую присягу. 8 сентября Аслан-Кирей приехал на Винтухву, извинился в том, что заставил меня так долго ждать, уверяя, что всё время хлопотал по нашему делу. Весьма правдоподобно объяснил мне причины, не позволяющие ему самому ехать с нами к Шапсугам, и просил отправиться к нему на Курджипс для того, чтобы доставить ему удовольствие отпустить меня из своего дома в дальний путь. Путешествие Аслан-Герея могло действительно наделать слишком много шума в горах и собрать около него толпу провожатых, с которыми мне неловко было бы жить по целым неделям, не расставаясь ни днём, ни ночью. Тамбиев имел у шапсугов родственников, Дженсиид часто бывал на морском берегу. Их привыкли там видеть, и они поэтому пользовались возможностью проехать со мной более незаметным образом, чем Аслан-Герей. Он присоединил к ним, кроме того, ещё двух кабардинских обреков Шаугена и Маргусева, желавших покориться русскому правительству. Все расчёты Аслан-Гирея были так верны, все его распоряжения так хорошо обдуманы, что я не находил повода сомневаться в его откровенности. Ему мог только жалеть о том, что генерал упустил из виду эти обстоятельства, принимая путешествие к шапсугам за слишком обыкновенное дело. в котором следовало только сесть на лошадь, доехать да сослангереем или каким-бы-то не было другим нетрусливым обреком. Ночью мы оставили дом хаджи Джинсиида и через несколько часов приехали в аул Аслангерея, исключительно населённый беглыми кабардинцами. В доме у него все спали, и нелегко было добудиться слуг, должествовавших принять лошадей. От них Аслан-герей узнал о приезде к нему множества гостей, большей частью обадинских старшин, наполнивших все его кунахские. Это обстоятельство казалось ему весьма неприятным. Мамат-герею Лову надо было их столько же избегать, как мне самому. Поэтому для нас очистили особую избу возле семейных помещений, от которых при обыкновенных обстоятельствах стараются удалять гостей. Тот мы должны были просидеть весь день почти в заперти, не показываясь на дворе, для того, чтобы ничайно не столкнуться с ободехами. Меня они правда не знали, но зато Мамат-Керей был им всем известен, и многие из них имели против него кровную вражду. Время тянулось без конца. Мы решительно не знали, что делать. Несколько раз старый черкес, доверенный слуга Аслан-Герея, приносил нам кушание. Мама от Гирей пытался завести с ним разговор для того, чтобы узнать подробно о том, что происходит за стенами нашей избы, но мало в этом успевал. Черкес отвечал на его вопросы очень коротко и сообщил ему только, что ободехи, ссылаясь на разнесшийся слух, упрощают ослан Гирей не покоряться русским и что ослан Гирей опровергает этот слух всеми силами. Это было в порядке вещей. До моего возвращения из гор никто не должен был знать ни о его сношениях с генералом, ни о намерении его переселиться на Уруб. С каждым приходом старика Мамат-Керей удваивал вопросы, и казалось не всем, что узнавал от него, оставался доволен. Имо владело заметное беспокойство. Увеличившееся к вечеру до того, что я принуждён был просить его откровенно высказать мне, чего он опасается и чем так встревожен. "Не верю я, Кабардинсон. Они злы и вероломны. Вы их не знаете ещё, а я знаю их насквозь. Вот всё, чего мог я от него добиться". Оружие было при нас, лошади наши кормились возле нас за плетнёвую стеной. Когда смеркалось, мамат Керей с делав видимое усилие предложил мне без всяких обеньков прорубить кенжалами плетень, отделявший нас от лошадей, оседлать их и бежать. Это меня крайне удивило. Я спросил: "Зачем и куда бежать?" "Зачем?" "Чтобы спасти. Куда?" "Конечно, на Кубань". Я потребовал от мамат Керея положительного объяснения. Я обещал согласиться на его предложение, если оно окажет мне факты, заставляющие его предполагать, что нас ожидает измена. Я с своей стороны ничего не знал. Моё слово было дано, путь мой лежал к берегу Чёрного моря, а не на Кубань. Что сказали бы обо мне, если б я бежал от мнимой опасности, и через это бегство не только лишил бы себя возможности исполнить моё поручение, Но и самого Аслангерия побудил бы отказаться от задуманной им покорности, дав ему предлог сказать, что он перестаёт доверять тем, которые не хотят ему верить. Мне бы не простили моего испуга, неоснованного ни на каких ясных и положительных доказательствах измены, и каждый удачный набег Аслангерия и его товарищей на нашу границу, каждого убитого ими русского, стали бы относить к моей необдуманной боязливости. Мамат-Кире не мог или не хотел сказать мне ничего положительного. Доказательств измены замышляемой кабардинцами он не имел, а повторял только, что не верит им и не рад всему делу. Я сам был ему не очень рад, да нечего было делать. Раз взявшись за дело, надо было его исполнить без стыда, и неопределённые опасения Мамат-Кире не должны были меня заставить отказаться от него. Не задумываясь, я объявил, что остаюсь и сделаю попытку спасти только тогда, когда буду иметь опасность перед глазами. Делай, что хочешь, а право не хочется пропадать. Я ещё так молод, сказал Лов. Ночью, часову в 11, к нам пришёл Аслан Герей с четырьмя проводниками: Джинсиидом, Тамбиевым, Шулгеном и Маргусевым. Время было ехать, для того чтобы до света быть у Шаугена, откуда мы должны были продолжать путешествие уже днём, не подвергаясь опасности между дальними ободехами встретить знающего меня человека или кого-нибудь из ловых неприятелей. Аслан Герей проговорил со мной ещё полчаса о нашем путешествии, представил мне двух новых проводников, поручая их моему заступничеству перед русским начальством, когда дело удастся. И убеждал меня заботиться столько же о точном исполнении сделанных мною обещаний, сколько он заботится обо всём, касающемся до моей безопасности. Аслан Гирей говорил со мной в этот вечер с такой откровенностью о своих делах вообще и в особенности о затейном мною путешествии, показывал столько дружеской заботливости обо мне, что и каждый другой, находясь в моём положении, поверил бы совершенно его искренности. Даже если бы он прежде имел причины в нём сомневаться. Подавая мне сам оружие, он спросил, позаботился ли я переменить порох на полках у ружья и пистолета, и советовал никогда не забывать этой предосторожности. Когда я садился на лошадь, Аслан Гирей держал стремя, крепко пожал мне руку и сказал: "До скорого счастливого свидания". Признаюсь, беспокойство, от которого я не мог освободиться после сцены с словом и его настойчивого предложения бежать за Кубань, теперь совершенно исчезло, рассеянное спокойным видом и добродушными словами Аслан Герея. Несколько не думая об опасности, я ехал беззаботно посреди моих проводников. Мамат-Керей, как переводчик и единственный человек, с которым я мог свободно говорить на русском языке, находился постоянно возле меня прекрасная лунная ночь бросала яркий свет на дорогу извивавшуюся над крутым берегом Курджипса часа полтора мы проехали не встречая ни души при выезде на одну из небольших полян перерезавших лес через который вела наша дорога перед нами появились два конные черкеса по обыкновению они посторонились и стали ожидать пока мы проедем Поравнявшись с ними, Мамат Кире несколько раз взмахнул плетью без всякой нужды, стараясь широким рукавом черкески закрыть себе лицо, ярко освещаемое луной. Я тотчас заметил это движение, наклонился к нему и тихонько спросил, для чего он себя закрывает. В то же самое мгновение один из встречных черкесов громко назвал его по имени. "Это Туматомбод", сказал он. "Брат Адельгерия" Он меня узнал и зовёт к себе. Не бойтесь ничего, мы приятели. Я ему что-нибудь налгу и догоню вас в скором времени. Хаджи Джинсит также отстал. Тамбиев, Шелген и Маргусев поехали со мной вперёд. Скоро мы углубились в лес, в котором дорога стала расходиться. Тамбиев попросил меня ломаным русским языком остановиться в этом месте и выждать его, который иначе мог с нами разъехаться. Черкесы, пользуясь остановкой, сошли с лошадей и стали поправлять седло. Между тем, не слезая с лошади, я стал набивать мою трубочку. Набив, взял чубук в рот и принялся высекать огонь. Тамбиев подошёл в это время, попробовал подпругу у моего седла и объявил, что её надо подтянуть, потому что дорога пойдёт в гору. Не оставляя седла, я приподнял для этого ногу и продолжал своё дело. Вдруг послышался за мною шум скачущей лошади, и кто-то крикнул по-черкесски: "Убыт! Держи!" Невольным образом я оглянулся. В то же мгновение две сильные руки схватили меня сзади за локти и стащили с лошади. Кинжал, единственное оружие, за которое я мог ещё взяться, был вырван из ножен. Поражённый как громовым ударом, я опомнился в ту же минуту, даже не вскрикнул и только с досады перекусил чубук. Я не хотел доставлять черкесам удовольствия видеть русского в испуге. В несколько мгновений с меня сорвали оружие и связали руки назад. "Давай деньги и часы", закричали черкесы. "Ничего не отдам. Берите силы, что хотите", был мой ответ. Меня обшарили, взяли часы и вытащили из запасухи сотню полуимпериалов. Потом вывели из лесу на небольшую поляну. "Садись", скомандовали кабардинцы. Сопротивляться было бы смешно. Я сел. Они встали позади меня, вынув ружья из чехлов. Я слышал, как курки щёлкнули на взводе. Весьма понятно, если в моей голове мелькнула мысль о смерти. Я полагал, что они меня завели к ободзехам с целью напугав сперва, убить за мои прежние путешествия и этим способом приобрести новое значение между горцами. В 26 лет нелегко расставаться с жизнью, но раз пришёл конец, я хотел расстаться с нею, как следует русскому солдату. Сохраняя глубокое молчание, я смотрел на луну. Признаюсь, никогда в жизни она не казалась мне так прекрасна, так светла, как в эту минуту. Все воспоминания о прошедшего, все будущие надежды будто слились для меня в одном её луче, последнем, который я полагал видеть. За мной свистнули. Такой же свист ответил из лесу, и скоро затем послышались шаги нескольких лошадей. Через пять минут передо мной остановился Мамат Кирей, бледный как полотно, губы его дрожали, левая рука судорожно сжимала чехол над прикладом ружья. Тумат Эмбодс своим товарищем стояли возле него. Что прикажешь делать? Пропадать с тобою? – проговорил Лов едва вмятным голосом. – Оглянись, и ты поймешь. Я оглянулся. Четыре ружья метели ему в грудь. Что прикажешь делать? снова заговорил Мамат Кирей. Одно слово, одно движение в твою пользу, и меня здесь убьют. На русскую сторону не смею идти, генерал не поверит, что я не знал об измене, и прикажет меня повесить. Право я не виноват. Вчера у кабардинцев был совет, на котором решили тебя захватить. А меня убить, чтобы я не помешал делу. Томатом-бод за меня вступился, тогда потребовали от него поруки в том, что я не стану поперечить их замыслу. Он ожидал нас на дороге, и ты сам видел, как меня с тобой разлучили. Теперь я должен оставаться 10 дней у Тембота, пока кабардинцы успеют угнать свои стада подальше от русских и переселить семейства. в глубину абадегских лесов. Помощи ты не можешь мне оказать, а погибать не зачем. Напротив того, живи и помни, что кабардинцы вас абазин ставят ни во что. На счет твоей судьбы, когда-то явишься генералу. Будь покойн. Я уверен, что ты не знал об измене их. И если они не станут противиться, дам тебе письмо в доказательство твоей невинности. Мамат-Кире переговорил с кабардинцами об этом деле. Томатэмбот принял с горячностью его сторону. Они согласились на письмо, но не прежде 10 дней. Потом спросили через Мамат-Кире, какой за меня будет выкуп. Выкуп? Никакого. Мамат-Кире отказался переводить, упрашивая меня не сердить кабардинцев. Я настоял. Посмотрим, отвечали они. Теперь нечего рассуждать. Пора ехать. Туматембот увёз Логова в одну сторону, меня посадили на лошадь, связали ноги ремнём и повезли в противоположном направлении, вниз по Курджипсу. Около часа ехали мы, не говоря ни слова. Потом остановились перед низенькой у плетневой избушкой. Меня сняли с лошади и ввели в неё. Это была Кунахская Осланбека Тамбиева. у которого я и прожил всё время моего плена. Захватили меня кабардинцы в ночь с 9 на 10 сентября.